Проснулась я от этого его «Эй!» раздавшегося из-за двери. Сона осмотрелась вокруг, потянулась и приподнялась на локтях. Наверное, мне можно было подняться и совсем покинуть комнату, что и сделала. Вышла в коридор и направилась в ванную, так как запомнила, как туда пройти. Только протянула руку к двери, как-то распахнулась, и я чуть не столкнулась, но носу с Алиной. «Господи, чучело огородное, послал же Бог на мою голову это недоразумение». «Я говорю недоразумение», – послышался откуда-то голос Павла, предположительно с кухни. Не стала я слушать их перепалку, юркнула за дверь и плотно прикрыла ее за собой. Когда снова вышла, в квартире стояла тишина. Даже испугалась, что все ушли по своим делам, а меня оставили тут одну. Кинулась на кухню и к своей радости обнаружила там Павла. Он пил кофе. «За тобой поухаживать недоразумение?» «Давай». Его малоприятное обращение ко мне решило проигнорировать. «Я тебе сыро оставил. Будешь?» «Конечно». «Так и знал, что меня объешь». «Ладно, на, держи». «Спасибо. А где Алина?» «Ушла». «А? А что мы после завтрака станем делать?» «Встретимся с одним человеком». «Каким и где?» «Немного ли ты задаешь вопросов?» «А я люблю задавать вопросы. Не нравится, так отпусти меня домой. Дай денег на дорогу. Еще лучше посади в автобус или поезд на Москву. Деньги я тебе потом вышлю, не беспокойся. Договорились?» «Нет. Я еще с тобой немного помучаюсь. Может, и получу от тебя какую пользу». Но смотри, хозяин, барин, одевайся иди». «Через пять минут выходим». «Хорошо, только мне утюг нужен. У меня одежда не высохла и вообще погладить ее после стирки надо». «Не старайся вывести меня из себя. Это очень легко будет сделать». «Я уже поняла». «Откуда?» «Хватит болтать, собираться надо. Где утюг взять, я спросила». «По коридору, третья дверь направо. Там и гладильная доска есть». В его офисе мы были только через час. Прошли в кабинет и сразу за нами там появился мужчина. Одет был в строгий костюм, несмотря на жару в 27 градусов. Даже Павел предпочел нарядиться только в светлые брюки и рубашку с коротким рукавом, хоть и был в своей конторе примером для всех служащих. А этот человек, выполняющий у него обязанности начальника службы безопасности, предпочел соблюдать строгий офисный стиль. Ну, да это был его выбор. Я же уселась в самом углу и затаилась там на все время беседы. Иногда их разговор касался и меня, и тогда они обо мне вспоминали и поворачивали в мою сторону головы. В основном же оставляли мое присутствие без внимания. Где-то через полчаса они закончили общаться. Мужчина в костюме ушел, а Павел раскрыл ноутбук и принялся с ним работать. «Я тут немного делом позанимаюсь, а ты можешь пока вон за тот стол сесть и поиграть в игрушки на планшете, договорились?» В ответ я только фыркнула, но за тот стол села, правда не за тем, чтобы играть в игры, просто расположилась в мягком кресле, ноги закинула на соседний стул и принялась себя раскачивать вправо и влево, а сама посматривать в сторону Павла. Ничего себе он так был мужчиной, симпатичным только очень скучно Уставился в экран ноутбука, не оторвать. По всему был трудоголиком. И вот и Алина к нему имела претензии. Домой приходил поздно, никаких семейных правил не соблюдал, бедняжка даже готовить перестала. И правда, что было время и продукты впустую тратить, если этот субъект все равно на ужин мог и не явиться. «Ты мне мешаешь!» пробугнил он, вдруг не отрываясь от своего занятия. «Как интересно! Сижу, молчу, с вопросами не лезу. Они есть?» Что? Вопросы? «Только один. Об этом одном я догадываюсь. А другие?» «Нет, нет у меня других. Домой хочу». «Вот, вот так я и знал». «И что?» «Ничего, не смотри на меня так. Дыру во мне прожжёшь». «Надо больно. Я домой хочу. Хочу домой. Домой хочу». «Не хулигань. Сейчас Семен Иванович кое-что и выяснит, и мы с тобой кое-куда поедем». «Ту квартиру, смотри, где мои ключи от сейфа добыли, я права?» «Сообразительно. Ничего не скажешь». «Как будто так трудно догадаться. Займись планшетом не отвлекай меня». Я сделала так, как ему хотелось, только надолго меня не хватило. Уже через полчаса снова начала вертеться в кресле, отложив планшет. «Что опять?» «Пить хочу!» Он посмотрел на меня поверх экрана ноутбука, потом вздохнул и потянулся к клавиши переговорного устройства. «Вероника Григорьевна, принесите, пожалуйста, нам чаю. Или тебе кофе?» «Все равно. Два чая, пожалуйста». Я выпила свой чай, а потом и его, потому что он опять про него забыл, так увлекся работой. Сидеть стало совсем скучно. Поднялась и прошлась несколько раз по кабинету. Сначала медленно отмеряла шагами комнату наискосок, потом ускорилась и изменила маршрут, обходя его по периметру. Не маяч! «Сядь! Не сяду!» – позволила себе покапризничать. К тому моменту я уже поняла, что имела дело с вполне нормальным средним статистическим мужчиной, каких вокруг много, в меру темпераментный характер, устойчивая к раздражениям психика, имел высокое о себе мнение, конечно, и не имел ни малейшего желания менять свой образ жизни. В связи с последним моим заключением, я очень сомневалась, что олене удастся затащить его под венец». «Ну да, это могло быть и скоропалительным выводом, и это меня совсем не касалось, поэтому постаралась изменить направление мыслей. Будешь мне перечить за пру в чулане? Серьезно! У нас здесь есть маленькая комната без окон, где наша уборщица сохранит швабры и ведра. А по какому праву ты меня вообще задерживаешь?» — уперла руки в бока. «Что я такого сделала? Объясни, пожалуйста!» проникла в мой кабинет например и свидетелей есть сощурила на него глаза вместе с подельником посягала на мое добро ничего подобного я тебе сигнализировала что затевается черное дело протянула руку помощи так сказать а ты помог мне накормил напоил и спать уложил все это по доброй воле пожалел несчастную девушку попавшую по чистой случайности в неприятную историю Это какую? Случайно забрела на крышу, не нашла с нее выхода и спустилась по веревке на чужой балкон и спутала форточку с входной дверью? А может мне еще и премию тебе вручить за разоблачение шайки преступников, грабящих сейфы в офисах компаний? Как, хочешь премию? «Конечно хочу, потому что действительно тебе помогла, хоть ты и не хочешь в этом сейчас сознаться. Сделай я так, как мне велели грабитель, ты бы сейчас сидел в полиции и писал заявление о пропаже. Что там у тебя должно было пропасть из сейфа?» «Не твоего ума дело. А мне всего и надо-то только билет до Москвы. Эту тему, помнится, мы уже успели обсудить. Хочу домой, а в тюрьму...» Нет у меня такого желания. И повода там оказаться не вижу. Я ничего не сделала. Если бы меня кто в чем обвинил, но меня никто и ни в чем. Вот явится мой сотрудник сегодня вечером из командировки. Тогда сразу тебе будет и кто, и в чем. Уразумело, когда сиди и молчи, и не отвлекай меня больше. Вот значит как. Мне сделалось очень обидно и грустно все это слышать. Уразуметь-то я уразумела, только не знала, что с этим делать. Вы Выходило, что я зря расслабилась и надеялась на этого типа. А с виду производил впечатление добродушного такого мужчины. Переночевать в своем доме даже позволил, сыром кормил. Подлый змей пробубнела себе под нос так, чтобы никто больше не услышал. Надо от него сматываться. «Не понял, что ты там сказала? Этот субъект вострел уши и очень пристально всматривался в мое лицо. Оказывается, что он зорко следил за мной поверх экрана ноутбука и, слава богу, что не умел читать по губам. Иначе погорела бы я сейчас за свою несдержанность. Или умел. Определенно, с ним не стоило расслабляться. Я жду». В его голосе добавилась строгости. «Чего?» «Ответа, разумеется». «Ах, ответа, я сказала, что никому в наше время нельзя довериться». «Это точно», — хмыкнул он но продолжал сверлить меня взглядом, как если бы хотел еще чего услышать. А я твоему сотруднику тебе и в полиции скажу, что очутилась в этом городе случайно, что является чистой правдой в действительности. Заявлю, что у меня украли документы, и это тоже правда. Тебя знать не знаю. Встретила на улице, допустим, что перед входом в это здание. Вчера поздно вечером. Обратилась за помощью. Не выйдет. Почему? Тебя видела Алина. Очень даже выйдет. «Встретила тебя, обратилась, а ты воспользовался моим безвыходным положением, как оказалось, пригласил к себе переночевать, и я наивно решила, что желал мне помочь, а ты хотел воспользоваться доверчивостью, обманул одним словом. Но дома оказалась твоя Алина. Ловко. Так ты учительница или нет? У меня снова возникли сомнения. А у меня сомнения, что...» Тут вовремя вспомнила, что надо было быть сдержаннее и не выбалтывать этому скользкому типу свои соображения, ведь чуть было не сказала, что оставаться с ним и дальше неразумно. Что-что? Ничего. И все же. Но сознайся же, что у тебя ничего на меня нет, только мои личные слова, которые к делу не пришьешь. Что стоит высказывание такого недоразумения? Но я себе не враг, если и наболтала на себя когда, то в состоянии повышенной нервозности на тот момент». «У моего сотрудника пропали ключи от сейфа. Не без твоей помощи». «Кто сказал? Я точно ничего об этом не знаю. Может быть, они на месте? Может быть, он их где потерял? Тогда ему стоит быть более внимательным и осмотрительным. Но я-то здесь при чем?» ну, вот, как ты заговорила». «А мы разве о чем-то ранее беседовали? Не помню». «И вообще спасибо тебе, Павел, но мне пора». Я поднялась из кресла, поправила на себе футболку и решительно направилась на выход. «Стой, ты куда?» Он резво вскочил с места и перекрыл мне путь к двери. «Засиделась я у тебя, от работы отвлекаю». А притом недавно пора уезжать домой. весь дуреха!» Ухватил меня за плечи, не давая пройти ни на шаг. Я пошутил. Очень весело получилось. Только я, подобный юмор, не жалую. И вообще мне все надоело. И этот город, и кабинетовый, и ты сам. Убери руки и прощай. А если не пущу, что сделаешь? Сейчас как заору, не глупи, здесь моя территория. Как решу, так и будет. Хочешь узнать, на что я способна? Хорошо. А, Сыс! Зажал он мне рот одной рукой, чтобы не орала, другой прижал к углу рядом с дверью. В этот момент она и открылась. На пороге возник Семен Иванович, начальник службы безопасности и большой любитель строгих костюмов. Встал как вкопанный, округлил на нас глаза и готов был провалиться сквозь землю. Я стучал. Только и смог что промямлить. Паша, отпусти меня. Я девушка строгих правил, а не решила воспользоваться ситуацией и укрепить мысли Семена Ивановича, что помешал начальнику соблазнять девчушку, как только у меня появилась возможность снова говорить. Жаль только что ненадолго. Мне снова зажали рот рукой. Пришлось ее куснуть. Ай, ненормальная какая-то! Как раз самое, что ни на есть нормальное. «Нечего руки распускать. Нахал. Пусти меня. Стоять. А вот еще. Ах ты. Пусти, я стану сейчас кричать». «Сидеть, я сказал». Вынул меня рывком из угла и чуть не кинул в свое директорское кресло. «Не доставай меня». Павел Григорьевич, вот мое донесение. Я его здесь, на столе оставлю. Сказал, сделал. И юркнул за дверь, только его и видели. «Чего ты хотел этим добиться?» «Навись надо мной, Павел Григорьевич, в сильнейшем гневе. Я же тебе ясно сказал, что это моя территория!» Да застань нас а, вот на этом диване, в самой экзотической позе. Только извинился бы и вышел, и не сказал бы об этом никому ни слова. В самом деле, как интересно, а что уже было такое? Не твоего ума дело. Понятно. Вставай и пошли. Снова сгреб меня и поставил на ноги, но выпустил из рук всего на минуту. Как только дотянулся до бумаги, оставленной начальником службы безопасности, и бегло прочитав ее, сунул в карман брюк, так снова ухватил меня за руку и приносил делаете за ним куда мы попыталась я притормозить в людном коридоре перекидывая чтобы такое предпринять для своего освобождения от чужой воли только попробуй выкинуть что нибудь сейчас и орать не смей как угадал мои намерения или моментально узнаешь какой я страшный в гневе не веришь пошли назад в кабинет и я тебе докажу свои слова не надо я смолчу «Решила, что на улице у меня будет больше шансов улизнуть от него, нежели если останусь с ним наедине в его владениях. Только прошу учесть, что ты совершаешь надо мной насилие, и оно наказуемо. Нельзя заставлять другого человека следовать за собой принудительно. Не имеешь права, и тем более удерживать рядом с собой, если...» «Замолчи, мы уже в лифте, здесь только мы, а мне все это совершенно неинтересно». Пришлось заткнуться, но молчать долго было выше моих сил. «Мне больно. Отпусти руку. Отпусти, — говорю, — синяк же будет. Одним больше не велика разница», — прорычал в ответ, но хватку ослабил. «Негодяй, авантюристка мелкая». От последних его слов на некоторое время впала в задумчивость. Не могла никак понять, что он имел в виду, что я мелкая пакостница или что комплекция моя была мелкой. Очнулась от раздумия уже в его машине, пристегнутой ремнем безопасности. «Можешь мне не верить, а я действительно учительница, и когда я смогу наконец это доказать, тебе будет очень стыдно, что так поступал со мной». «Как? Что? Как поступал? Что такого ужасного я сделал?» «Мы уже выезжали на улицу из подземного гаража, и я принялась вертеть с головой в разных направлениях, стараясь хоть немного ориентироваться, вдруг это пригодилось бы на будущее». «Нет, не надо делать вид, что правда целиком на твоей стороне. Не верю, что ты не понимаешь, что я жертва обстоятельств». «Понимаю», — огорошил меня своим согласием. «Паша», — подпрыгнула я на месте, — «я учительница, преподаю в начальной школе. И еще я...» «Верю. Теперь тебе стало легче». — Конечно, это очень важно для меня. Ты даже не представляешь. — И что это тебе дает? Думаешь, что сможешь моментально оказаться в своем доме, в квартире, заниматься обычными делами, как если бы ничего не произошло? — Ты хочешь сказать, что все равно не отпустишь меня домой? На последнем слове я уже всхлипывала. — А вот этого не надо. Не люблю я этого. — Этого никто не любит. — Размазывала я слезы по щекам. — Думаешь, мне нравится реветь? Все происходит помимо моей воли. Я так надеялась. Думала, что стоит только доказать, Господи, что же делать?» «Помогать мне, конечно, а я должен обязательно вычислить своего врага, ведь затаился уже у меня под носом и ждет момента, чтобы напакостить, а может и еще хуже, чтобы развалить все, что я создал». «Пойми, нечем мне тебе помочь, ничего я больше не знаю, правда, хотела бы облегчить себе жизнь, но нет у меня таких возможностей». А вот ты мог бы помочь мне, если бы поучаствовал бы в возвращении домой. Там я буду в безопасности, а здесь мне постоянно что-то угрожает. Пожалуйста, верь». «Приехали». «Что?» «Я сказал, что мы уже приехали. Вот тот самый двор, где живет мой сотрудник. Тебе знакомо это место?» «Кажется, что нет». «Не спеши с выводами. Присмотрись». «Не узнаю здесь ничего. Тогда все происходило ночью. А ты постарайся». Не получается. Хочешь сказать, что это другой и двор, и дом? Не совсем. Просто у меня нет никаких ориентиров. А дворов много похожих. Сам представь, что случайно забрел незнакомый район с типовыми застройками. Ты пьян, а? Ты была пьяной? Нет, не понимаешь ты, о чем я себе говорю. Мое состояние было таким, таким для меня необычным. Чтобы ты понял, каково мне было, я и сказала, чтобы ты представил, будто пьян. Хорошо, и что дальше? Я мало что видела тогда. Они вели меня, как бесчувственную, тащили за собой. Саму квартиру я смогу, наверное, узнать. Ну, навеску, там письменный стол, помню. На нем еще ножичек лежал, очень примечательный такой. Я им еще попыталась пилить веревку, за которую меня лихой дергал, заставляя поторопиться с открытием дверь. И ты открыла. Ты меня осуждаешь за это? А у меня не было выхода, правда. Я попробовала позвонить в полицию. Там, около двери, нашла телефонный аппарат. Набрала номер. Они стали спрашивать адрес, которого никак не могла знать. Меня, наверное, приняли за ненормальную и пригрозили наказанием за телефонное хулиганство. Понятно, придется ждать, когда хозяин вернется из командировки. А дальше что? Он вернется. Мы сможем войти к нему в дом. Например, подтвердиться что это та самая квартира. Что потом?» Семен Иванович хорошо знает свое дело, не беспокойся. И он уже действует. Только откуда нам знать, что ты говоришь правду? Даже твое утверждение, что ключи похищены, пока не подтверждено. Тебя послушать так я себя просто и говорила. А мои синяки и ссадины от того, что неудачно упало накануне. И силуэт моего преследователя на твоем балконе нам мог всего лишь померещиться, так? Согласись, что все очень странно. Ты свалилась мне на голову и забила тревогу. Кроме слов твоего израненного тела и крадущейся тени за окном, мне нечего предъявить моим врагам. Но тревогу ты во мне пробудила. И если начну решительно действовать, то могу наломать много дров. А могу и опередить злые козни. Так что мне предпринять? Хороший вопрос. Это очень сложно для меня. У меня и так голова травмирована недавно была. А тут еще такие загадки. Меня уволят их разгадывания. Недоразумение есть. Тебя используют в чужой игре. А как? Для чего ты им нужна? Говорю же, мне верили спуститься и открыть балконную дверь. Лихой не смог бы пролезть в форточку. Для этого понадобилась я. Они никак не могли знать, что веревка была мной подпилена в одном месте, что она перетрется, и я останусь сама по себе. А я сама от себя не ожидала такой прыти, что стану перелезать на высоте на соседние балконы и доберусь до чужой открытой двери. Все произошло случайно. Или по воле судьбы... «Ты не стала бы рисковать, если бы не отчаяние. А Маринка, та девушка, с кем тебя спутали, она как? Насколько я поняла, ей вполне по силам разные трюки и трудные физические упражнения. Думаешь, они ей делали ставку на ее силы и возможности? Но тогда не смогу ответить, как она поступила бы в той ситуации. Я ее совсем не знаю». «И что мне с тобой делать, горе мое?» «Только молчи!» – опередил он слова, готовые сорваться у меня с языка. «Нельзя отправлять тебя сейчас домой, можешь и не доехать. Тогда твоя безвременная кончина ляжет на мою совесть. Выходит, что придется таскать тебя везде за собой, пока хоть немного все не прояснится, или запереть тебя в каком-то надежном месте. Надо будет подумать. Ладно, я это решу, а сейчас отправляемся обедать. Какую кухню предпочитаешь, горе луковое, А без обидных прозвищ никак нельзя, пока не получается. Извини. «Тогда не пойду я с тобой в ресторан и в кафе не пойду». «Привыкла к банкам с солеными огурцами, только у меня в доме и солений нет, там только пустой холодильник». «Поехали в магазин, должен же кто-то сделать покупки, разживемся продуктами, привезем к тебе домой, твоя жена потеплеет к тебе, а там, может быть, и на меня посмотрит с милостью». «Это вряд ли, Алина не любит готовить, и соперниц никогда не жаловала». «Не смеши меня, какая я ей соперница. Недоразумение. А сготовлю я сама. Надо же свой хлеб отрабатывать. Так как, подходит тебе такой вариант?» «Вот уж не уверен, кто тебя знает». «Думаешь, отравить могу?» «Это вряд ли. Я тебе первый попробовать дам». «Ладно, поехали».